который остался на родине без всяких надежд на будущее. У него появились новые друзья. — Это обстоятельство вам во всяком случае известно. — Нет, неизвестно, — сказал Монкс, отводя взгляд и постукивая ногой по полу, как бы решившись отрицать все. — Неизвестно. — Ваш вид, не менее чем ваши поступки, убеждают меня в том, что вы об этом никогда не забывали и всегда думали. — Думали с горечью, — возразил мистер Браунлоу. — Я говорю о том, что случилось пятнадцать лет назад, когда вам было не больше одиннадцати лет, а вашему отцу только тридцать один год, ибо, повторяю... Он был совсем юным, когда его отец приказал ему жениться. Должен ли я возвращаться к тем событиям, которые бросают тень на память вашего родителя, или же вы избавите меня от этого и откроете мне правду? — Мне нечего открывать, — возразил Монкс. — Можете говорить, если вы этого желаете. — Ну что ж, — продолжал мистер Браунлоу. Итак, одним из этих новых друзей был морской офицер, вышедший в отставку, жена которого умерла за полгода перед тем и оставила ему двух детей. Их было больше, но, к счастью, выжили только двое. Это были дочери. Одна совсем прелестная девятнадцатилетняя девушка, а другая совсем еще дитя двух-трех лет. — А что мне за дело до этого? — спросил Монкс. Они проживали, — сказал мистер Браунлоу, не обратив внимания на вопрос, — в той части страны, куда ваш отец попал во время своих скитаний и где он обосновался. Знакомство, сближение, дружба быстро следовали одно за другим. — Ваш отец был одарен, как немногие. — У него была душа и характер его сестры. Чем ближе узнавал его старый офицер, тем больше любил. Хорошо, если бы этим и кончилось. Но дочь тоже его полюбила. Старый джентльмен сделал паузу. Монкс кусал губы и смотрел в пол. Заметив это, джентльмен немедленно продолжал. К концу года он принял на себя обязательство, священное обязательство перед этой девушкой. Он завоевал первую истинную пламенную любовь бесхитростного невинного создания. — Ваш рассказ не из коротких, — заметил Монкс, беспокойно ерзая на стуле. — Это правдивый рассказ о страданиях, испытаниях и горе молодой человек. — возразил мистер Браунлоу, — а такие рассказы обычно бывают длинными. Будь это рассказ о безоблачной радости и счастье, он оказался бы очень коротким. Наконец умер один из тех богатых родственников, ради интересов которых ваш отец был принесен в жертву, что является делом обычным. Желая исправить зло, орудием которого тот был, Он оставил вашему отцу деньги, которые казались ему панацеей от всех бед. Возникла необходимость немедленно ехать в Рим, куда этот человек отправился лечиться и где он умер, оставив свои дела в полном беспорядке. Ваш отец поехал и заболел там смертельной болезнью. Как только сведения достигли до Парижа, за ним последовала ваша мать взяв с собой вас. На следующий день после ее приезда он умер, не оставив никакого завещания. Никакого завещания! Так что все имущество досталось ей и вам. Теперь Монкс затаил дыхание и слушал с напряженным вниманием, хотя и не смотрел на рассказчика. Когда мистер Браунлоу сделал паузу, он изменил позу с видом человека, внезапно почувствовавшего облегчение, и вытер разгоряченное лицо и руки. Перед отъездом за границу, проезжая через Лондон...